рассказывает, что одного попугая научили выговаривать слова «я очень счастлив». Однажды в доме, где жил этот попугай, произошел пожар. От испуга попугай начал выкрикивать заученную фразу, и чем больше огонь приближался к нему, тем сильнее он кричал «я очень счастлив». Пламя охватило весь дом, попугая спасти не удалось, и он так и погиб с этими словами ⁇ Я очень счастлив ⁇ В нашей жизни происходит нечто подобное. Многие люди стоят на краю погибли и говорят ⁇ Я счастлив ⁇ Однако в грехе и без Бога настоящего счастья не бывает. Но что же такое счастье? Говорят, что счастье ⁇ это любить и быть любимым. Если не достает любви, то и счастья будет не доставать. Кажется, Лев Толстой утверждал, что все несчастные семьи несчастны по-своему, а счастливые одинаковы. Другие утверждают, что счастье – это знать свое будущее. В одной газете я увидел такую рекламу – «Счастье – это когда компьютер подключен к интернету». Как видите, у каждого человека свое понятие «счастье». Если сложить все эти мнения, можно вывести следующее определение счастья. Это удовлетворение духовных и физических потребностей человека – Однако проблема в том, что есть много вещей, которые препятствуют человеку быть счастливым. Миллионер из Техаса признался, «Я думал, что счастье покупается за деньги, но я разочарован, это не так». Однако кинозвезда разрыдалась и сказала, «У меня есть деньги, обаяние и популярность, мне следует быть самой счастливой женщиной в мире, но я чувствую себя настолько жалкой. Почему?» После того, как известный полководец Александр Македонский силой своего оружия достиг пика славы, он погрузился в глубокую печаль, потому что, как он выразился, не осталось стран, которые можно было бы завоевать. Богатство, слава, власть и удовольствие не сделали этих людей счастливыми. Мы можем все это иметь, но если в нашем сердце нет источника счастья Иисуса Христа, тогда можно с уверенностью сказать, что мы самые несчастные люди на свете. Почему? Потому что мы ищем счастье там, где его заведомо быть не может. Кто-то ищет счастье в наркотиках, алкоголе или азартных играх, но такими способами совершенное удовлетворение души не достигается. Нам нужно такое счастье, которое приносит в жизни прочные устои, а не поверхностное счастье, которое зависит от случайных обстоятельств. Многие думают, для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь злое сердце и вовсе не иметь совести. Достигать счастья таким способом просто ненормально. Но что же делать? Как по-настоящему стать счастливым? Священное Писание, Библия, дает ответ на этот вопрос.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 Успеет. Не надо нам счастья земного, Не вечно оно будет глиться. Душа, преклоняясь пред Богом, Желает Ему молиться. Порой тяжело бывает, Но где бы я в жизни не был, Душа моя твердо знает, Ей нужно стремиться в небо. Небо, небо, оно не случайно, оно не случайно, небо, небо, небо, тайна, Но в Библии свет перед нами, Нам открывает небо, небо, за облаками, за облаками Есть вечное бытие. Душа в мире зла не согрелась, Земля ей не стала домом, Хотя для нее все имелось И было в достатке готово. Перед грехом склоняться Бессмертной душе нелепо. Душа моя твердо знает, Ей нужно стремиться в небо. была ко мне и Когда я уверовал в Бога, на призыв Христа отзвался от притяжения земного Не сразу, но оторвался, Нужна не земля на а небо, Где слабых не обижают, Где не умирают без хлеба, Где мир и любовь обитают. И свет перед нами, но нам открываем ее. За облаками, за облаками, есть вечное бытие. Так как же стать счастливым? Во-первых, нужно отвернуться от греха. Здесь сказано блажен, то есть счастлив. Муж, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Счастлив тот человек, который отвернулся от греха и не дает ему места в своем сердце. Если вы желаете стать по-настоящему счастливыми людьми, первое, что вам нужно сделать, это отвернуться от греха. Во-вторых, нужно повернуться к Богу. Для того, чтобы стать счастливым, нужно не только отвернуться от греха, а также еще и повернуться лицом к Богу. Написано, что «в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Сегодня всем нам нужно принять в свое сердце Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, полюбить Его Слово, Библию, размышлять над Божьими словами и исполнять их в своей жизни. Если сегодня спросить людей, счастливы ли вы, большинство по разным причинам, скорее всего, ответило бы «нет». Я несчастен, потому что мне кто-то изменил. Я несчастен, потому что болезни замучили меня. Я несчастен, потому что на работе полгода не поднимают зарплату. Счастье человека очень временно, потому люди не знают, что такое настоящее счастье. В чем же причина несчастья людей? Библия говорит, что причина – это человеческий грех. Первые люди, Адам и Ева, не знали, что такое несчастье. Они не знали, что такое болезни, измена, усталость и голод. Они не знали, что такое смерть. Они жили в раю. Но когда они не послушались Бога, в мир вошли смерти, болезни, появилось зло. На протяжении многих веков люди продолжают грешить. Именно поэтому человечество не знает, что такое настоящее счастье. Секрет к счастью мы находим в Библии. Блажен, читаем мы в Псалме 31, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Безмерно счастлив тот человек, кому прощены грехи. Человек грешит, но Бог хочет, чтобы человек просил у него прощения, чтобы быть счастливым. Господь желает, чтобы люди покаялись перед Ним в своих грехах. Покаяние – это не означает сожалеть о содеянных грехах, это не означает каяться по праздникам, а потом продолжать ругаться, думать о ком-то плохо и обманывать, как Лермонтов когда-то писал «Грешу и каюсь, каюсь и грешу». Это не есть настоящее покаяние. Покаяться означает отвернуться от греха и повернуться к Богу. Покаяться – это изменить образ жизни и мыслей, отвернуться, возненавидеть все то, что не угодно Богу. Результат настоящего покаяния – жизнь человека с Богом. И будет он, как сказано в первом псалме, к которому мы возвращаемся, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Человек, посвятивший свою жизнь Господу, будет находиться под Его защитой и водительством. Он будет иметь счастье, радость и мир в своей душе. Итак, как стать счастливым? Во-первых, нужно отвернуться от греха. Во-вторых, нужно повернуться к Богу. Человек создан для счастья, как птица для полета. Но многие люди так и не смогли расправить свои крылья и полететь за ним. Один из директоров Венского городского театра в конце своей жизни сказал, «Когда меня похоронят, на моей могильной плите можно будет прочитать. Всю жизнь ему улыбалось счастье, но он никогда не был счастлив». Достигнуть настоящего счастья, как в этой жизни, так и в вечности, можно лишь с Иисусом Христом. В одной песне есть такие слова «О счастье, счастье где-то рядом». С Христом лишь примириться надо. Человеку нужно нечто большее, чем то, что он имеет. Все вещи на этой земле, пусть даже они и кажутся такими желанными, не могут удовлетворить самые глубокие потребности человеческой души. Мы имеем божественное происхождение. В Библии говорится, что Бог вдохнул в человека душу, и поэтому мы не можем получить полного удовлетворения и быть по-настоящему счастливыми без Него без Бога, другого способа просто нет. Человек находится под властью греха, и отсюда все его несчастье, все его беды и беспокойства. Но всякий, кто примет Спасителя, посланного Богом, Иисуса Христа, получит прощение своих грехов, успокоение совести и радость вечной жизни. Только Бог через Иисуса Христа может дать вам, дорогой слушатель, настоящее счастье.